Глава одиннадцатая. Тайна второй фальшивки. Берег осветился. Драконы вылезли из-за камней и, не без опасений, подошли к сети. В ней бился клубок щупалец. Щупальца сжимали жемчужину. «А кто сеть бросил?» — спросил Потапов. А Мэнуану показал маленькую коробочку с кнопкой. «Это сеть с дистанционным управлением», — объяснил он. «Наши рыбаки давно используют на промысле. Давайте посмотрим, что мы такое поймали». Вдруг раздался негодующий вопль, щупальца разжались, отбросили жемчужину, та закачалась на волнах, все-таки она была мечом. «Обнаружил подделку», — сказал Амэнуану. «Ну-ка, ну-ка». «А, все понятно. Легенды становятся явью. Но, дорогой враг, как ты перенес пресную воду? Ведь ты же морское существо, обычный кальмар, только очень большой. Великий кракен древних легенд Европы и Азии в пруду Тен-Рюдзи даже лесно». «Плохо», — простонал пленник, — «мне очень плохо. Почему вы меня обижаете? Я скромный гигантский кальмар. Я тоже хотел участвовать в Конгрессе, но меня не пригласили. Тогда я сам себя пригласил. Из родного океана в Японское море, потом по рекам в этот пруд». Часть докладов прослушал, которые вон в том ближнем павильоне были, но досюда мало что долетает. И тяжко мне в пресной воде. Держусь только усилием моей могучей воли». «И магической силой драгоценности прилива, которую ты похитил у драконов», — сказал Дзян. «Недавно, лет семьсот назад, не так ли? Вор, вор, ты пришел сюда за моей жемчужиной?» «Да что ты, малыш, зачем мне твой жемчуг? У меня в океане его горы!» — сказал Кракен. «А драгоценность прилива! Она же спрятана во дворце Лунвана, морского царя-дракона, не так ли?» Дзян это говорил в докладе, подтвердил Потапов, которому стало жалко пожилую больную зверюшку. «Драгоценность отлива, да, во дворце Лунвана!» «А драгоценность прилива, увы, только имитация». «Семьсот лет назад великий Кракен обманом выманил ее у Лунвана», — признался Дзян. «Но теперь она вернется к истинным хозяевам. Ведь ты принес ее с собой. Без нее тебе не вытерпеть столько времени в пресной воде. Где она?» «Меняю драгоценность прилива на твою жемчужину, малыш». — сказал Кракен. Нет, — Нет-нет, не на эту подделку. Фу, как она воняет краской. Я ошибся и схватил ее, потому что пресная вода жутко искажает запахи. Отдай мне вот эту жемчужину, что ты держишь в платочке, и драгоценность прилива твоя. — Хорошо, — убитым голосом проговорил Дзян. — Я согласен на обмен. Это будет мое огромное личное горе. Но драгоценность прилива должна вернуться к драконам. Ты и так много бед натворил, владея ею. — Я ничего не понимаю, — сказал Потапов. — Я тоже, — согласился Франсуа. — Этот криминальный тип с щупальцами обвиняется в краже без срока давности. С кем мы связались? Кругом одни уголовники. — Давайте побыстрее меняйтесь, — сказал Кицаль. Холодает. «Да кто вас держит? Можете идти спать», — сказал Амэнуану, видимо, подуставший от своей бесконечной вежливости. «Дзян, друг мой, неужели ты отдашь свою жемчужину?» «Да», — твердо сказал Дзян и вытер слезу. «Это мой долг перед народом. Моя семья меня поймет. Будьте свидетелями. Кракен, где драгоценность прилива?» — Уберите сеть, и я не могу ее достать, — проворчал Кракен. А нажал на кнопку, сеть свернулась аккуратным пакетиком. Щупальца, наоборот, развернулись, и одно из них протянулось к драконам и положило у ног Дзяна что-то маленькое и сверкающее. Тот жадно схватил маленькое сверкающее, потом погладил на прощанье узелок с жемчужиной, и отдал ее. «Минуточку, а можно мне вернуть мой платочек?» — робко намекнул Потапов. «Он мне очень нравится». Вдруг жуткий рев потряс храм Тенрюдзи. Вода в пруду забурлила, разноцветные рыбки, уже устроившиеся спать под листьями кувшинок, метнулись в стороны, Каменный карп на каменном водопаде с перепугу взобрался почти на вершину, но снова соскользнул, луна дрогнула, Потапов закашлялся. «Это не она! Обман! Презренная китайская медуза! Ты врун! Отдай мне драгоценность прилива! Это не жемчужина!» Дзян отбежал от края берега и сказал... «Это величайшая драгоценность моей семьи. Что тебя не устраивает, протухшая сороконожка? Ты получил вот эту жемчужину в платочке, а я — драгоценность прилива». Бабах! И белый шар вылетел из пруда, попал в лоб Дзяна и свалил его. Тот охнул, взял белый шар и закричал не хуже Кракена. «Это не она! Это фальшивка!» где моя жемчужина теперь я уже совсем ничего не понимаю вздохнул потапов у нас что две фальшивые жемчужины вот это фальшивка номер один сделанная ме из меча она легкая она завернута в платочек номер один видимо принадлежащий ме извини дружище я немножко сокращу твое имя я что то устал а вот это фальшивка номер два она тяжелая как настоящая жемчужина она была завернута в платочек номер два не знаючей а где настоящая жемчужина и где мой платочек совершено ужасное преступление сказал аменноану жемчужина похищена ее подменили не отдадут платочек подумал потапов «Кстати, а где платок, в который была завернута фальшивка номер два?» — спросил Аменуану. «Это улика». «Да, да, это улика!» — обрадовался Потапов. «Вдруг он мой?» Длинное щупальце протянуло Аменуану влажный комок ткани. Тот осмотрел платок, насколько это было возможно в свете прожектора. Потапов тоже посмотрел. «Это не мой платочек». вздохнул он огорченно. На моем наклейка с этикеткой была прямо посередине вот этого лилового листика, и получилась смешная рожица, похожая на моего друга Стасика. Я специально не стала отрывать, чтобы ему показать. А здесь наклейка с краю, между красными листиками. «Значит, жемчужину подменили вместе с платком», задумчиво сказал Амэ Плотки одинаковые у всех делегатов. «Я разрушу храм Тен-Рюдзи и половину Киота, если мне не отдадут жемчужину», — заявил Кракен. «Или хотя бы драгоценность прилива. Мне плохо в пресной воде, но на это моих сил хватит». «Не надо ничего разрушать», — поморщился Амэнуану. Мой долг, как хозяина и представителя Организационного комитета Конгресса, сделать все, чтобы гостю, даже непрошенному, вроде кракина не было нанесено оскорбление Жемчужина будет найдена и отдана Кракену. Драгоценность прилива останется Дзяну. Обмен был произведен по правилам и при свидетелях, но для поисков нужно время. «У меня нет времени, мне плохо», — простонал Кракен. «Бедный дедушка», — огорчился Потапов. «У кого-нибудь есть аптечка? Ну, поимку чудовища надо всегда аптечку брать». «Я уже позвонил в службу медицинского обеспечения драконов», — сказал Аменуану. кракину немедленно сделают инъекции морской воды и тонизирующие средства с вытяжкой женьшя и других полезных трав и будут повторять три раза в день ну тогда ладно проворчал кракин а то я был решил что японские драконы совсем бесчестны хотят уморить бедного старика чтобы оставить себе его собственность я бы заставил вас заплатить за такое оскорбление холодно заметил амеуану но вы слабы старый и вы гость я прощаю вам оскорбление и пусть вам будет стыдно пусть будет стыдно лишь бы вернуть жемчужину, <просил> — проворчал кракин у ползая в пруд ну хоть кто нибудь что нибудь объясните а взмолился потапов ну аме «Сейчас все объяснится невесело улыбнулся Амэнуану. «Совершено преступление, и мы сразу приступим к допросу». «Дети мои, вы закончите скоро свои развлечения. Хватит уже любоваться луной, нам пора по постелькам. Можно, сниму я охрану и больше оградой не буду». «Бдил я ответственно, глаз не сомкнул ни секунды, не перелез через меня ни один неизвестный преступник», — сообщил Пифон и зевнул. «Подождите минутку», — попросил Амэнуану, — «чистая формальность. Через Пифона никто не перелезал, верно? Значит, если жемчужину подменили, когда Пифон уже лежал вокруг пруда, то она еще здесь?» «У меня нет санкций на обыск, и я даже не полицейский, я скромный смотритель мхов, но, возможно, для экономии времени вы согласитесь без формальности и дать себя осмотреть». «Да, пожалуйста», — пожал плечами Потапов, — «любуйтесь». Амэ огладил Потапова по чешуе, потом то же самое сделал с Франсуай Дзяном. «Уважаемый мистер Кецаль, снимите свою одежду», — попросил Амэнуану. «Еще чего?» — возмутился Кецаль. «Против обыска не возражаю, как все, так и я. А раздеваться отказываюсь. У нас в Америке считается неприличным ходить голым в общественных местах, даже драконом. Ощупайте всего, я не против». «Кстати, а где ваш хвост?» — вспомнил Амэнуану. «Безхвостых драконов не бывает». «Ну, я обычно вру дамам, что у нас в Америке, как в самой цивилизованной стране, драконы безхвостые, потому что они продвинулись по пути эволюции», — хмыкнул Кицаль. «Вот обезьяна потеряла хвост и стала человеком. Значит, безхвостые драконы более передовые. Но кража дело серьёзное, лучше говорить правду». «Несчастный случай в детстве лишил меня хвоста и обеспечил ужасным ощущением, что я хуже моих сверстников». «Соболезную», — покачал головой Амэнуану. «Комплекс неполноценности — это тяжело для подростка». «О, где ты? Где ты, дитя мое? Мое сокровище?» — взвыл Дзян. Потапов аж вздрогнул от неожиданности. Вы тут хвостами развлекаетесь, а она где-то в лапах коварного похитителя. Она страдает. Она у меня такая ранимая. Амэ Ноану поморщился. По японским обычаям нельзя показывать горе. Надо улыбаться, даже если больно. Иначе ты нарушаешь гармонию окружающих. Амэ раздражала слишком бурная скорбь Дзяна. Но Дзян был китаец, ему можно страдать громко. «Кстати, а тебя-то? Тебя, Амэ, тоже надо обыскать!» — хихикнул Кицаль. «Чем ты лучше нас, детка? Ты один из устроителей Конгресса? Может, ты организовал Конгресс, чтобы спереть жемчужину?» Амэ Нуану хотел возмутиться, но сдержался. Этот Гайдзин его тоже жутко раздражал. Но Амэнуану умел держать себя в обществе. К тому же Гайдзинам, так презрительно называют в Японии чужеземцев, надо все прощать, им и так не повезло в жизни. Они родились не в Японии. «Ваше предположение оскорбительно, но я согласен подвергнуться обыску», — сказал он. «Кто будет меня осматривать?» «Я». ухмыльнулся Кицаль и тщательно ощупал каждую чешуйку Аме. «Все, детка, свободен. Но подозрений с тебя это не снимает». «Еще Пифон», — напомнил Дзян, — «его тоже надо обыскать». «Он лежит далеко, и в темноте у него было сто возможностей спрятать жемчужину», — возразил Аме Нуану. «Мы ничего не найдем, не стоит обижать старика». полиция уже обшаривает каждый сантиметр берега если пифон ее спрятал, они найдут пойдемте в главный павильон господа подозреваемые улики берем с собой две фальшивые жемчужины и два платочка с кленовыми листьями а кракина вдруг он уплывет спросил Кицаль. — не уплывет это не в его интересах он же хочет получить жемчужину к тому же ему плохо — добавил Потапов. «Он очень бледный». «Кальмары румяными не бывают», — проворчал Дзян. «Теперь я запутался окончательно», — вздохнул Потапов. А в это время... Геолог Густаву. «Канистра наша. Шофер одурачен. Программист пойман сетью. Тараканы очумели». Любование луной прошло согласно установленному плану. Шеф, с вас премиальные. Густав геологу. «Получишь. Опасайся опознанного таракана. Он разведчик». Геолог Густаву. «Опознанный таракан ушел и не вернулся».